«Вот я!» — словно говорила ее душа через глаза, большие, черные и блестящие. «Вот она я! Вы думали, что меня нет, а я здесь, а я здесь! Хоть в один этот короткий вечер я показалась вам, и вы удивились». Вы считали меня неживой, бледной, бескровной, как росток георгина в подземелье. Но вы вынесли меня на свет. Я так вам благодарна. Вы такие добрые, видите. И живая зелень появилась в моем стебле, и вскоре, если будет пригревать солнышко, я покажу всему миру свой чудесный алый цветок. Только не надо, не надо меня уносить снова в погреб». Необычно было отражение радости и ощущение полноценности в ее глазах. Я тоже увлекся им, и глаза мои, наверное, тоже заблестели. Лишь краем глаза видел я окружающие. И вдруг белка снова юркнула в дупло, радость исчезла из ее глаз, и прежний ужас поселился за ресницами». Ворона давал указания двум лакеям, которые вешали над камином портрет Романа Старого. Музыка умолкла, к нам приближался дуботовк, красный и веселый. — Надечка, Надеечка, красавица ты моя, позвольте старому хрену лапочку. Он грузно опустился на колено и, смеясь, поцеловал ее руку, а минуту спустя говорил совсем иным тоном — «Правило Яновской округи такое, что нужно огласить опекунский счет сразу, как только опекаемой исполнится 18 лет, минута в минуту». Он вынул из кармана огромную серебряную синей эмалью луковицу часов и, сделавшись официальным и подтянутым, объявил. «Семь часов. Мы идем оглашать отчет. Пойду я?» а за второго опекуна, пана Колотечу Козловского, который живет в городе и по болезни не смог приехать, пойдут по доверию пан Сава Стаховский и пан Олесь Ворона. Нужен еще кто-нибудь из посторонних, ну?» Глаза его пытливо задержались на мне. «Ну, хотя бы вы. Вы еще человек молодой, жить будете долго и сможете потом засвидетельствовать». Что все здесь делалось честно, по старым обычаям и человеческой совести. Пани Яновская с нами. Наше совещание длилось недолго. Вначале прочитали опись имущества, движимого и недвижимого, которое осталось по завещанию отца. Выяснилось, что это главным образом дворец и парк, майорат, из которого ни одна вещь не должна исчезнуть, и который должен в вящей славе поддерживать честь рода. Хороша честь, подумал я, честь подохнуть от голода в богатом доме. Дубатовк доказал, что недвижимое имущество сберегалось нерушимо. Потом выяснилось, что по субституции старшей и единственной наследницей является пани Надея Яновская. Перешли к прибылям. Дубатовк сообщил, что небольшой капитал, помещенный Романом Яновским в две банкирские конторы под 8%, без права трогать основной капитал, дает сейчас от 150 до 170 рублей ежемесячно. Это прибыль даже возросла стараниями опекуна. Мало того, получена прибавка к основному капиталу в 285 рублей, которые при желании могут пойти на приданные наследницы. Все покачали головами, прибыли были мизерными, особенно если учесть необходимость поддерживать в порядке дом. «А как платить слугам?» – спросил я. Им выделено в завещании часть наследства, так как они, неотъемлемая часть моя рата. Я просил бы пана Дубатовка объяснить мне, как обстоят дела, за арендованной землей при имении болотные Елины. Спросил сова Стаховский, маленький, худощавый, с такими острыми коленками, что они, казалось, вот-вот прорежут его светлые панталончики. Он, видимо, всегда немного пикировался с дуботовком и задал ему теперь какой-то ядовитый вопрос. Однако тот не растерялся. Он вытащил большие серебряные очки, платок, который разослал на коленях, потом ключ, и лишь после этого клочок бумаги. Очки он, однако, не надел и начал читать. «У прадеда пани Яновской было десять тысяч десятин, хорошей пахотной земли, не считая леса. У пани Яновской, как это вам, вероятно, известно, уважаемый пан Стаховской, пятьдесят десятин пахотной земли, значительно истощенной. У нее также имеется парк, который не дает ни гроша, и пуща, являющаяся практически также майоратом, ибо это заповедный лес. Скажем прямо, Мы могли поступиться этими правилами, однако, во-первых, доступ в пущу для лесорубов невозможен из-за окружающей ее трясины. Во-вторых, разумно ли это? У Яновской могут появиться дети. Что им делать на пятидесяти десятинах бедной земли? Тогда род совсем придет в упадок. Конечно, пани теперь взрослая, она сама сможет... Я согласна с вами, дядя, краснее до слез, сказала Надея Романовна, пускай пуща стоит. Я рада, что до нее можно добраться только тропинками. И то в засуху жаль изводить такой лес. Пущи это Божьи сады. Так вот, продолжала Пикун, помимо этого, пани принадлежит почти вся Яновская округа. Но эта трясина. Торфяные болота и пустоши, на которых не растет ничего, кроме вереска. На этой земле никто никогда не жил, сколько помнит человеческая память. Значит, возьмем только 50 десятин, которые сдаются в аренду на второй сноп. Земля неудобренная, выращивают на ней только рожь, и она дает 30 самые большие 40 пудов с десятины. Стоимость рожи 50 копеек за путь, значит, десятина дает дохода 10 рублей в год, и таким образом со всей земли пятьсот рублей в год, вот и все. Эти деньги не задерживаются, можете меня проверить, пан Стаховский». Я покачал головой. Хозяйка большого имения получала немногим больше двухсот рублей дохода в месяц а средний чиновник получал 125 рублей. У Яновской было где жить и что есть, однако это была неприкрытая нужда, нужда без просвета. Я, Галяк, ученый и журналист, автор четырех книг, Имел рублей четыреста в месяц, и мне не нужно валить все это в прорву, дворец, делать подарки слугам, содержать в относительном порядке парк. Рядом с нею я был крес. Мне стало жаль ее, этого ребенка, на плечи которого лег такой непосильный груз. «Вы очень небогатый человек». — грустно сказал Луботовк. — На руках у вас, собственно говоря, после всех необходимых расходов остаются копейки. И он бросил взгляд в мою сторону, очень выразительный и многозначительный взгляд. Но мое лицо, полагаю, не выразило ничего. Да и в самом деле, какое это имело касательство ко мне? Документы передали новой хозяйке». Дуботовк обещал дать личные указания Берману, затем поцеловал Яновскую в лоб и вышел. Мы все тоже возвратились в зал, где публика успела уже устать от танцев. Дуботовк опять вызвал взрыв веселья. «Я не умел танцевать какой-то местный танец, и потому Яновскую сразу умчал ворона». Потом она куда-то исчезла, я наблюдал за танцами, когда вдруг почувствовал чей-то взгляд. Неподалеку от меня стоял худощавый, но, видимо, сильный, молодой человек, светловолосый, с очень приятным и открытым лицом, одетый скромно, однако с подчеркнутой аккуратностью. Я не видел, откуда он появился, но он с первого взгляда понравился мне. Понравилась даже мягкая аскетичность красивого большого рта и умных карих глаз. Я улыбнулся ему, и он, словно только этого и ожидал, подошел большими плавными шагами, протянул руку.